Глава четвёртая. «Серая муть». Анна чувствовала себя марионеткой. Все вокруг тянули нить, каждый в свою сторону, а она болталась между ними, не понимая, что именно происходит и чего от неё хотят. Она устала быть слепым оружием в чужих руках. Принц единственный, кто был внимателен именно к ней, и потому она чувствовала к нему привязанность. Но и он, пускай невольно, её предал. Здесь, на острове, где солнце мягко просачивалось сквозь красиво оббивающий колонны виноград, где жизнь казалась сконцентрированной и густой, словно патока, здесь, где все вокруг были прекрасны и грациозны, Анна чувствовала себя особенно чужой. Она казалась себе слоном в посудной лавке. Когда владычица говорила, ее голос проникал в самые дальние уголки сердца. Ей хотелось довериться. И именно это помогало девушке сопротивляться. У неё не было того тревожного чувства, как в пряничном домике, где становилось ясно, что всё слишком красиво, чтобы быть настоящим. Где-то в подсознании Анна понимала, что той картинки которую она видит перед собой, верить можно, и она верила, но не доверяла ей. «Мне следует остановить королеву, которая просила меня остановить короля, а потом явится ещё кто-то и попросит меня остановить вас» ответила она на очередное предложение отправиться на подвиг во имя неведомой лично ей идеи. Госпожа улыбнулась. «Я понимаю». Она нагнулась к Анне, глядя ей в глаза. И девушка ощутила в своей собеседнице невероятную силу. Наверняка владычица могла легко сломить её волю, развеять недоверие и страх, даже не пошевелив ни единым пальцем. И всё же она этого не делала. «Ты имеешь полное право сомневаться». И я просто прошу тебя подумать. Ты можешь уйти и посмотреть, что будет происходить дальше. Я не стану заставлять тебя. Просто помни, что времени немного. Мир, лишившись равновесия, уже меняется. Девушка устало кивнула. Хорошо, согласилась она. Чудесная идея, буркнул охотник, о существовании которого Анна едва не забыла. Но я на такое не соглашался. «Сначала она будет долго думать, а мне придётся нянчиться с ней всё это время». «Не нужно со мной нянчиться». Анна, оглянувшись, посмотрела на его небритую мрачную физиономию. «Это ещё зачем?» «Затем, что без надзора ты дня не протянешь». Бросил он с таким видом, словно объяснял прописные истины дурочке. «Лес сам по себе опасен, а теперь в нём рыскают люди-королевы. Как ты думаешь, им велели при встрече осыпать тебя цветами?» Ну и поесть ты, наверное, рано или поздно захочешь. Девушка закусила губу. Она как-то не подумала о трудностях. — Я могу тебе помочь, — вызывающе заявил Жан. — Вдвоём как-нибудь справимся. Придворные зашептались. — Вам всем необходимо отдохнуть и набраться сил, — произнесла госпожа, и при первом же звуке её голоса все замолчали. — На сегодня вы мои гости. — Следуйте за мной. Девушка, которая привезла их на остров, возникла рядом, будто по волшебству, и поманила за собой. Все трое гостей последовали за ней. Анна с облегчением. Взять паузу было действительно необходимо. Голова просто разрывалась. А всё происходило так стремительно, что казалось сном. Вот бы открыть глаза и проснуться. Но не в больнице, а дома. Тем временем, пройдя через арку из розового мрамора, они оказались в небольшом помещении где прямо на полу лежало что-то вроде травяных матрасов, испускающих лёгкий запах цветов и зелени. А на низком столике стояли миски с едой и кувшины с водой. «Это еда из леса. Не бойся», — сказала провожатая, обращаясь к охотнику. Тот пожал плечами с самым равнодушным видом. «Отбой», — бросил охотник, кивнув на еду. И он, взяв из миски один из тонко нарезанных кусков мяса, положил его в рот. Анна тоже поела. Сил уже фактически не осталось, а глаза слипались Поэтому она вскоре уснула, кажется, даже не доживав свой кусок. И боль. И резкий свет, раздирающий глаза. Зрение возвращалось постепенно, вместе с нарастающей болью. Хотя, казалось бы, куда последней ещё расти? Она и так превосходила всё, что Анна знала о боли раньше. Видимо, пришло время расширить границы своих познаний. Она лежала в каком-то помещении, наполненном ярким белым светом. Сознание выхватывало происходящее деталями. Потолок высокий, как небо, простыня, укрывающая ее до подбородка. Что-то впивается в шею. Скосив глаза, Анна разглядела стоящий рядом аппарат, к которому от нее тянулись провода и трубки. Девушка попыталась подняться, И на неё тут же накатил ужасный приступ тошноты, сопротивляться которому было невозможно. Её буквально вывернуло наизнанку тёмной жижей. А боль, впившаяся острыми крючьями в каждую частичку её тела, в каждый нерв, в каждую клеточку, ожесточённо рвала сразу во все стороны, напоминая старую казнь, когда виновного разрывали четыре лошади, бегущие каждая в своём направлении. «Уж лучше бы умереть», Анна не сомневалась, что это оказалось бы далеко не так болезненно. «Очнулась. Боже ты мой, сейчас придётся менять бельё. Лежи, девочка, тебе нельзя двигаться». Донёсся до Анны похожий на раскаты колокола голос. Голос гулко отдавался в висках и затих после заключительного мощного аккорда, оставив после себя звенящую пустоту. Анна одним рывком поднялась на кровати. В комнате стоял густой сумрак, и очертания предметов лишь угадывались, но помещение явно было другим, гораздо меньше. И кровать оказалась уже не кроватью, а всего лишь пружинистым мягким матрасом, сладко пахнущим травами. Голова слегка болела, но приступов тошноты, к счастью, не ощущалось. Страшный сон. Охотник тоже сел на своей постели, очевидно разбуженный шумом. Анна обратила внимание, что он положил на пол какой-то предмет, который машинально схватил, едва пробудившись. «Кажется, большой нож». Жан мирно посапывал в своём углу. «Да, сон», — тихо отозвалась Анна. И после паузы едва слышно добавила. «Наверное». Но охотник услышал. «С тобой случилось что-то плохое там, в твоём мире. И ты думаешь, что умираешь?» — проговорил он, не глядя на неё. Сейчас, когда она не видела деталей, его профиль показался даже красивым. Хотя, конечно, не таким изящным, как у принца. «Это очень больно», — пожаловалась девушка. Она вовсе не собиралась откровенничать с этим грубым человеком, который дважды едва не отнял у неё жизнь. И, безусловно, при необходимости, без колебаний довершил бы своё дело. Однако слова лились изо рта сами собой. Ей просто требовалось хоть с кем-то поделиться. Слишком много навалилось на неё одну. И, как назло, рядом не видно никого, заслуживающего доверия. В темноте вообще фактически никого не видно. И в этом тоже плюс. Можно представить на месте охотника кого-нибудь доброжелательного. Отца или хотя бы Даниэля. Того, кому можно рассказать о переживаниях. Кажется, меня сбила машина. Я в больнице. В большой палате. Там очень яркий свет. Мне просто ужасно больно. Ещё еще меня тошнит пожаловалась она тебе больно значит ты еще жива утешение если это было оно казалось странным но охотник продолжил один мой знакомый упал с лошади приложившись головой его после этого тошнило так сильно что он не стал бы рассказывать при дамах но ничего выжил анна кивнула забыв что ее вообще то не видно в темноте кажется симптомы и вправду похожи на сотрясение И это чудесная новость. Если у неё всего лишь сотрясение, а жить она будет. Но почему тогда всё время теряет сознание? Думаю, тебе пока лучше здесь, чем там. Но вообще, знаешь, ты очень везучая. Никогда не видел такого везения. И я тебя не убил. И король, и королева. Хотя всерьёз собирались. Готов спорить, что ты ещё поживёшь. И весьма удивишь всех своих врагов. Философски заметил её собеседник. Он не старался её утешить, не обещал, что всё обязательно сложится хорошо. Но от его грубоватых слов вдруг стало как-то легче. А может, вовсе не от его слов. Просто потому, что она, наконец, смогла выговориться и вдруг перестала быть одна, лицом к лицу со своим страхом. «Спасибо», — поблагодарила девушка абсолютно искренне. «Пожалуйста», — ответил охотник. «Обращайся, если что. И, кстати, подумай о том, что если всё сложится плохо, Тереть тебе всё равно нечего. А так хоть доброе дело напоследок сделаешь. Девушка сжала зубы. Ну, конечно. Достаточно крохотной капельки сочувствия, чтобы она расслабилась и поверила, если не в его доброту, то хотя бы в нейтральные отношения. Проклятая темнота, набрасывающая покрывало на самые неприглядные детали, заставляющая довериться тому, кому не следовало. А чего ещё ждать? Ведь она убила его драгоценного короля, а его самого весьма ощутимо ударила в пах, что бывший рыцарь, а рыцари бывшими не бывают, конечно, расценил как подлый прием. Где уж тут дождаться доброжелательности? И снова спасибо, буркнула она, укладываясь на матрас и отворачиваясь от охотника с мыслью, что хорошо бы он исчез вместе с ночью и больше никогда не попадался на ее пути. Но нет, такого большого подарка она не получит. Пожалуйста, обращайся. Анна не ответила. Какое-то время она вслушивалась, но слышала лишь сладкое сопение жана Девушка даже не поняла, лёг ли охотник или так и продолжал сидеть в темноте. Впрочем, это было абсолютно неважно, и Анна снова как-то незаметно заснула. На этот раз она очутилась в огромном зале, освещенном лишь слабым пламенем свечей теплящихся по углам в больших чугунных канделябрах. В темноте за спиной кто-то стоял. Девушка не слышала ни единого шороха, ни шелеста одежд, ни звука дыхания, только ощущала чьё-то присутствие. И от этого ощущения по спине пробегали мурашки. В этом зале вообще словно было разлито ощущение тоскливой безнадёжности, которую девушка вдыхала вместе с воздухом, а ещё во всём этом чувствовалось нечто странное. Присмотревшись, Анна поняла, что во всём помещении нет ни единого окна. Раньше она никогда не испытывала ощущения клаустрофобии, а тут вдруг, несмотря на большие размеры зала, испугалась. Она словно очутилась в огромной усыпальнице, пронизанной могильным холодом. «Я всё-таки умерла?» – спросила девушка. Каждое её слово казалось кусочком льда, со звоном, падающим на плиты пола, ей под ноги. «Нет». «Пока что еще нет», — ответил тихий, слегка хрипловатый голос. Казалось, с ней говорил сам ночной мрак. «Танцуй. Ты должна танцевать. Ты жива, пока танцуешь. Перестанешь — и тут же умрешь». «Я...» — Анна запнулась. «Я не умею танцевать». «Это твои сложности и твой собственный выбор», — равнодушно отозвался голос. Она не хотела верить, но все же поверила а потому поднялась на носочки и сделала первый шаг. Это было, наверное, так же сложно, как первый самостоятельный шаг в её жизни, когда ребёнком она только-только училась ходить. Так же сложно и страшно. «Ты не хочешь умирать. Разумный выбор», — резюмировал голос. «Посмотрим, как долго ты сумеешь продержаться и сколько пар башмачков сносишь». «Раз, два, три. Раз, два, три». Принялась отсчитывать девушка, чтобы не сбиться с ритма. Тёмный зал молчаливо наблюдал за ней. И Анна чувствовала его неодобрение и спокойное ожидание. Тьма знала, что рано или поздно танцующая слишком устанет и сдастся. Тьма не спешила, ведь в её распоряжении была целая вечность. Просыпайся. «Нас зовут». Голос был живым и очень тёплым, по сравнению с тем, которым разговаривала тьма. Поэтому Анна с облегчением открыла глаза, но вздрогнула, наткнувшись на равнодушный взгляд охотника. «Тебе принесут умыться и всё такое, а мы подождём снаружи», сообщил он и тут же поспешил уйти. Оба сна, хотя ни один из них не являлся сном в полной мере, и девушка явственно это чувствовала, не шли из головы. Но Анна попыталась хоть немного отстраниться от них и с наслаждением умылась какой-то особенно чистой и освежающей водой, нежно пахнущей неведомыми травами. Она с ног до головы отёрлась влажной простынёй, а затем переоделась, привела себя в порядок и позавтракала оставленными для неё лепёшками и фруктами. «Я расчешу твои волосы», — предложила девушка, принёсшая воду. «Одна из тех, в чьём присутствии априори чувствуешь себя неуклюжей растрёпой и заморашкой». «Спасибо», — не стала спорить Анна. Одна из подчинённых госпожи, одетая в лёгкие бело-зелёные одежды, взяла с под носа костяной гребень и принялась расчесывать волосы гостьи. Это оказалось неожиданно приятно. Гребень скользил легко, словно ласково поглаживал. Вот у папы постоянно возникали проблемы с расчесыванием. Он так и не научился хорошо заплетать дочери хоть сколь-нибудь приемлемую косу а расчёска в его руках скакала, словно норовистая лошадь, умудряясь при этом запутаться в волосах не хуже репья. В младшей школе учительница всё время сама переплетала Аннины волосы. Правда, папа этого никогда не замечал. Как бы ни была причёсана его принцесса, она казалась ему самой красивой. «Лучше подстричь девочку и не мучить», — сказала как-то бабушка, папина мама. Но Анна отстояла своё право носить длинные волосы. Отчасти из вредности а отчасти из-за того, что у мамы на всех фотографиях были именно длинные, красиво причесанные волосы. Самой Анне тоже никогда не удавалось достигнуть блестящего результата. И со временем она смирилась со своей неидеальностью, с тем, что никогда не станет такой же красивой, как мама. Однако сегодня, взглянув в круглое зеркало, которое ей подала девушка, Анна не поверила собственным глазам. Это казалось магией, но её непослушные, вечно спутанные волосы лежали идеальными мягкими волнами. Их тёмно-каштановый цвет слегка смягчился, приобрёл золотистые переливы. Да и само её лицо неуловимо изменилось. Сегодня оно выглядело каким-то особенно гладким, словно фарфоровым, а серые глаза ярко сияли, словно в них зажглись искорки. «Это магия места», — пояснила девушка в зелёном, заметив, что гостья недоверчиво разглядывает себя в зеркале. «Здесь всё живёт и расцветает», «Здесь нет потерь и боли». Анна кивнула и тут же с практичностью присущей современной девушке представила, за какие деньги можно было бы продавать путевки на остров посреди этого дивного озера. Ей даже явственно представились рекламные лозунги. Что-то вроде «Омоложение с гарантией! Всего за один сеанс! Спешите! Количество мест ограничено!» Одновременно где-то в подсознании мелькнула мысль, что хорошо бы просто остаться вот здесь позабыв обо всех делах и проблемах. И тогда уже станет неважно, что происходит в мире, откуда она попала сюда, что с отцом и Даниэлем. Даже мысль о принце показалась ей бледной, словно выцветшей. «Следуй за мной», — поманила её девушка. Пришлось всё же подчиниться. У выхода ждали охотник и Жан. При виде неё мальчишка даже присвистнул. «А ты изменилась», — сказал он, с присущей детям откровенностью пялясь на Анну как будто светишься». Охотник отвернулся, словно не слыша его, и Анне стало слегка досадно. Теоретически она понимала, что ему вовсе не отчего испытывать к ней симпатию. И даже наоборот, имелись все причины для взаимной неприязни, если не ненависти. И всё же в кои-то веки ей хотелось быть прекрасной и привлекать к себе мужские взгляды. А кроме охотника, других кандидатов в округе не наблюдалось. Не считать же за мужчин тонкокосных длинноволосых юношей в зелёном, наряду с девушками, составлявших свиту госпожи. Госпожа всё так же сидела на своём троне, словно и не вставала с него. «Вдруг она мутант, и это не трон, а часть её тела», подумала Анна, представив себе эту картину, но смутилась и покраснела под взглядом госпожи. «Я вижу, вы отдохнули», — проговорила та и поднялась со своего трона, при этом улыбнувшись гости так лукаво, что у той не осталось сомнений по поводу своих слишком громко прозвучавших мыслей. «Но не торопись давать ответ. Сначала я покажу тебе кое-что. Позволишь?» «Да, конечно». Девушке было неловко из-за своих дурацких фантазий, вызванных всяческими фильмами, неистащимых на выдумку режиссёров. Госпожа направилась к выходу, жестом пригласив Анну следовать за собой. Охотник тоже был одвинулся за ними, но один из длинноволосых юношей преградил ему путь и запрещающе покачал головой. Девушка заметила, как напряглась шея охотника, словно он собирался совершить какую-то глупость. Но секунда, и он одумался. Мышцы расслабились, и мужчина отступил. Пройдя вслед за госпожой, Анна вышла на берег озера. Здесь госпожа вступила в лодку и снова поманила девушку за собой. Та повиновалась. Больше никто в лодку не сел. Госпожа даже не прикоснулась к лежащему вдоль борта веслу. Однако лодка быстро заскользила по воде направляясь к берегу. Насколько могла судить девушка, противоположному тому, откуда они прибыли на остров. На воде качались пожухшие листья, и чем ближе к берегу, тем больше их становилось. «Здесь ещё осень. Или уже осень?» — подумала Анна, разглядывая тёмные силуэты деревьев на берегу. «Это не осень», — произнесла госпожа. «Это смерть». «Как в мифах?» — не удержалась от вопроса Анна. «Каждый год природа умирает, а затем воскресает вновь?» «Так было», — проговорила ее спутница, глядя куда-то вдаль. «До недавнего времени. Только сейчас воскрешение может не произойти. Я говорила тебе, что баланс этого мира был нарушен. И теперь мир идет к своему концу. Всмотрись внимательнее». Лодка мягко ткнулась в берег. Анна ступила на него, и почва под ногами показалась ей странной. Она словно была припорошена серым пеплом. Деревья, уже почти лишившиеся листьев, покрывал сероватый налет, похожий на плесень. И девушку передернуло от почти физического отвращения. Между стволами, припадая к земле, словно волк, готовящийся броситься на добычу, стелился серый туман. Он казался липким. И Анна инстинктивно отступила, когда одно из туманных щупалец потянулось к ней. Но щупальца тут же отпрянула и пелена тумана сама подалась назад. «Пока смерть ещё не получила полную власть», — проговорила госпожа. Даже её голос звучал в этом месте глуши и словно бы чуточку неувереннее, чем обычно. Но с каждым днём она становится всё сильнее. «Мне жаль. Я привыкла к этому миру. Он ещё очень молодой и хочет жить». «Неужели во всём этом виновата именно я?» Анна избегала смотреть на собеседницу, и глядела на пожухшую траву под пеплом. Ты стала исполнителем. Рано или поздно такое должно было случиться. Девушка с усилием сглотнула. В горле словно стоял ком. Она явилась сюда с ощущением своей силы и радости быть избранной, быть нужной. Она верила в то, что совершает подвиг и действует исключительно во благо всему сказочному миру. Неужели благими намерениями и вправду мастится дорога в ад? Под слоем пепла что-то чернело. Девушка поддела непонятную вещь ногой и увидела обнажившийся трупик маленькой лесной птички. А вон та кочка у старого пня оказалась вовсе не кочкой. Если присмотреться, увидишь сведенные в муки лапки некрупного зверька. Чуть дальше из тумана проступали... Нет, не кусты, а ветвистые оленьи рога, лежащие на земле. Это серое убивает не только растения, но и животных. Задала вопрос Анна, повернувшись, наконец, к госпоже. Та молча кивнула. «А люди? Что будет с людьми?» По глазам госпожи всё стало совершенно понятно. Ответа больше не требовалось. «Значит, все погибнут только потому, что я поверила королеве и убила короля?» «Нет», — соизволила ответить госпожа. «Всё погибнет потому, что утрачены равновесие то, что держит весь сказочный мир». Девушка до боли закусила губу и, сама не замечая того, сцепила пальцы до хруста суставов. Обе молчали. И только липкий серый туман жадно хлюпал, тем не менее не решаясь приблизиться к ним. «Хорошо», — произнесла Анна, чувствуя, что и её голос стал бесцветным, словно тоже наполнился туманом. «Если это поможет, я пойду во дворец и найду королеву. Если она не будет править, мир окажется спасён». Тогда начнётся новая сказка, и равновесие восстановится. По крайней мере, у этого мира появится шанс, — ответила госпожа. «Это немало», — согласилась девушка. «Ну что же, пора возвращаться. Как я понимаю, времени у меня немного». В её волосах запутались солнечные лучи, а серые глаза сверкали, словно омытые водой камни. Она была такой же, как раньше, но всё же немного другой. Её словно окунули в живительное озеро. Вероятно, это один из эффектов здешнего места. Потому-то и окружают госпожу сплошь юные и прекрасные создания. Охотник поспешно отвернулся от девчонки, чтобы она не вообразила себе что-нибудь, как это постоянно происходит с существами женского пола. Неизвестно, что показало девчонке госпожа, но решение оказалось принято. «Мы можем выехать уже сейчас?» — спросила, вернувшись, Анна. «Быстрее начнём, быстрее освободимся», — ответил он. Однако на душе было неспокойно. Уже второй день охотник ловил себя на странном чувстве. Ощущение несправедливости, что ли. Почему люди, и даже совсем не люди, склонны перекладывать свои проблемы на чужие плечи, пусть даже такие узкие и слабые с виду? Да, на самом деле, и он в этом не раз убеждался, девчонка гораздо сильнее, чем может показаться с первого взгляда. И все же как-то для нее слишком много неприятностей. И в ее мире, и здесь. Это не мое дело, напомнил себе охотник. Она вообще-то заслужила еще и не такое. Меж тем им вручили нехитрые дорожные припасы и переправили обратно на берег. Уезжая, охотник оглянулся. На острове также пировали, бездельничали и праздновали торжество жизни. Не похоже, что они серьезно переживают из-за возможной гибели привычного мира. Свита госпожи напомнила ему бабочек-однодневок. Они просто не способны думать о плохом. Или, может быть, не удерживают одну мысль больше минуты. Они созданы, чтобы жить в беспечности, прославлять свою госпожу и радовать видом своих цветных крылышек случайных гостей. Однако жана местные красотки, прямо скажем, впечатлили. На обратном пути он всё вздыхал. И, забыв о былых разногласиях, даже принялся расспрашивать охотника об острове. Отец рассказывал, что есть двое богов. «Он — господин смерти, иногда предстающий в облике великого охотника. И она — госпожа жизни», — говорил охотник, пока они шли вдоль берега, а лодка с молчаливой сопровождающей стремительно удалялась в направлении острова. «Они находятся в центре нашего мира, но их окружает ещё множество более простых существ, вроде духов-помощников. Из них и состоят свиты госпожи и господина». Девчонка тоже слушала, хотя и делала вид, что не слишком интересуется рассказом. А они, эти духи, похожи на людей?» «Они, ну...» жан смутился. «Привязываются к кому-нибудь?» «Умеют любить?» Под взглядом охотника беднега и вовсе залился краской. «Не советую даже пробовать». Охотник усмехнулся и покачал головой. «Лучше заведи себе нормальную деревенскую девушку. Обычную. Если, конечно, выживешь», — добавил он после короткой паузы. Подойдя к месту, где они вчера оставили Агата, охотник тихо свистнул, и из густых веток высунулась умная лошадиная морда. Конь обнюхал хозяина и фыркнул, словно бы насмешливо, а затем вдруг потянулся к девчонке и ткнулся ей в шею. «Хороший!» Она боязливо коснулась морды коня, провела пальцами по гладкой черной щеке. Агат коротко тряхнул головой и взглянул на охотника с явной хитринкой. От такой демонстративной наглости тот даже слегка растерялся. «Я так смотрю!» «Кое-кто не только девушку, но и собственного коня удержать не может». жан уже настолько оправился от эстетического потрясения, что снова взялся хамить. Вступать в препирательство с мальчишкой — это верх глупости, поэтому охотник только пожал плечами. «Залезай!» — белел он девчонке. «Мы все здесь заинтересованы в одном — побыстрее закончиться со всем этим и разбежаться в разные стороны. Так что не будем терять времени». И они снова двинулись в путь. День прошёл без особых приключений, правда, ближе к замку им попалось несколько королевских дозоров, но укрыться от них в родном лесу было легче лёгкого. Однако это свидетельствовало о том, что королева их ждёт и наверняка готовится к встрече. Девчонка рвалась в замок, и охотник подозревал, что не только для того, чтобы выполнить данную владычицей миссию, а в надежде увидеть принца, послушную марионетку в умелых руках матушки. Пришлось осадить её нетерпение. Ох, и не нравился охотнику притихший, словно зверь в засаде, королевский замок. Не нужно быть пророком, чтобы понимать, что там что-то нечисто. «Переночуем в одном укромном месте», — решил охотник. «А завтра я один поброжу по окрестностям и посмотрю, что к чему». Мнение своих спутников он даже не спрашивал. И без того ясно, кто здесь главный и единственный опытный воин. Девчонка, почти целый день проведшая в молчании, сидела надувшись и даже не смотрела в его сторону. Она снова показалась ему такой слабой и беззащитной, что хотелось вот прямо сейчас, немедленно, что-нибудь для неё сделать. Пришлось осадить себя и отвернуться. Несмотря на то, что место было надёжным, и в этот уголок леса никогда не совались королевские стражники, охотник установил дежурство. Себе он взял самую сложную и протяжённую по времени среднюю смену. Первой вызвалась девчонка. Хотя от её дежурства было маловато проку, охотник всё же понимал, что силы ему ещё весьма понадобятся а за пару часов ничего критичного произойти не должно. «Не засни», — велел он, устраиваясь на траве и кладя рядом с собой лук и нож, чтобы в любую секунду быть готовым действовать. «Буди меня, если услышишь что угодно. А сама сиди, как мышь, поняла?» Она кивнула, не удостоив его ответом. Было ясно, что ничего она не поняла. «Подремлю в полглаза», — решил охотник. Но только его голова коснулась земли, как глаза словно сами по себе закрылись. Он очутился в королевском дворце. Все вокруг было в точности таким же, как помнилось. Даже придворные оказались одеты и улыбались совершенно как раньше. Они предупредительно расступались, давая ему дорогу, видимо, вспомнив о его высоком положении. А он прошел между ними и остановился перед троном, на котором восседала королева, в белоснежном платье и густой длинной вуале, скрывающее лицо. «Подойди сюда, мой верный рыцарь!» она поманила его рукой, и он, словно заколдованный, шагнул к ней. «Хорошо, что ты вернулся», она ласково улыбнулась. Королева приподняла вуаль, и он понял, что годы не коснулись ее лица. Она оставалась такой же юной и прекрасной, как в тот миг, когда он увидел ее впервые во дворе королевского замка. Король тогда только-только привез свою молодую невесту, и она, выйдя из запыленной дорожной кареты, растерянно озиралась и казалась испуганной ланью. Он смотрел на нее и понимал, что никогда не видел женщины красивей. Да много ли женщин он видел в свои годы? И вдруг, поймав его взгляд, будущая королева улыбнулась. Именно ему, нескладному долговязому мальчишке. Сердце в груди забилось быстро-быстро. В ушах застучали тысячи барабанов, а грудь словно ошпарила кипятком. Сейчас, стоя напротив нее, восседающей на троне, он вдруг ясно вспомнил те давние ощущения. Ты был славным мальчиком. Королева ласково посмотрела на него, словно прочтя все его нехитрые мысли, а затем вдруг поднялась с трона. «Пойдем, мне нужно с тобой поговорить». Он нахмурился. Было какое-то неотложное дело, однако не заставлять же правительницу ждать. Она смотрела только на него, и в груди, как и когда-то давным-давно, растекалась раскаленная лава. Он вышел вслед за правительницей на балкон, где так сладко пахло розами а в небе висела половинка бледной луны, с ленивым любопытством смотрящая на людей. — Ты был верным и храбрым, — заговорила королева, стоя так близко, что он ощущал тепло её тела. — Я знаю, что ты хочешь сделать всё правильно. Думаешь, я не понимаю, что происходит. Наш мир в огромной опасности. Ещё немного, и он рухнет в бездну. Но есть способ восстановить равновесие. — Да, он кивнул думая о том, что будет, когда грубый охотничий нож пронзит её грудь, а холодное безжалостное лезвие войдёт прямиком в сердце. Есть и другой способ. Он вздрогнул. Королева безмятежно улыбалась. И какой же именно? Его голос прозвучал непривычно хрипло. Очень простой, мой выросший мальчик. Этой земле для равновесия нужны король и королева. Да. Он всё ещё не понимал ему хотелось вырваться из плена в котором он оказался, но собственное тело не подчинялось оно словно онемело и тогда она шагнула к нему и прикоснулась губами к его губам он с трудом словно преодолевая сопротивление затвердевшего вдруг воздуха отступил на шаг не сводя с нее взгляда мой бедный усталый мальчик сколько же горя ты перенес она снова шагнула к нему и обняв прижала его голову к своему плечу От неё пахло полынью и розами. Чарующий, противоречивый запах сводил с ума, лишая последней возможности думать. «Всё можно уладить очень легко. Я знаю, как ты ко мне всегда относился. И пойми, всегда любила тебя», — говорила она, гладя его по волосам. «Мы сделаем всё так, как нужно. И эта земля, наконец, обретёт покой и счастье. Это так просто». «И зачем же ты столько времени упрямился?» Под её лёгкими ласковыми руками он и вправду чувствовал себя глупцом. «Сколько же глупостей он успел натворить в жизни!» «Как хорошо, что всё, наконец, решилось лучшим образом!» «Возьми!» Она извлекла из-за пояса тёмно-бордовую, словно бархатную розу, и протянула ему. «Я сделаю так, как вы скажете», — пробормотал он, принимая цветок. «Вот и правильно!» Королева немного отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Мы сделаем всё так, как нужно. Но сначала приведи ко мне девчонку. Она нам очень мешает». «Хорошо», — согласился он за миг до того, как она снова его поцеловала.